Артем Карамазов «Анатомия героя» по учебникам истории Роман Сенчин «Писатель» попросил меня оценить его текст «Новые реалисты уходят в историю» «Литературная Россия» номера 33-34 и покритиковать по возможности и по принципу «Платон мне друг» Мне постановка вопроса тогда показалась несколько схоластической, как любой сегодняшний разговор о школах и жанрах, когда уместнее говорить об их жанров, смешении и взаимопроникновении, нежели о смене. Вот эмоция Сенчина была понятной, сродни ностальгическим скрипам одноклассников.ру. «Станут взрослыми ребята». Разлетятся кто куда. В данном случае лицейское братство новых реалистов поодиночке двинулось в историческую романистику. Однако, препарируя под так называемым историческим углом Прилепинскую обитель, Роман валерич споткнулся о фигуру главного героя Артема Горяинова. И вот этот момент показался знаковым. «Поводом для попытки разобраться, кто вы, гражданин Горяинов?» Статья романа именно писательская, большая и уютная, как обломовский халат. В старых добрых традициях чуть ли не XIX века, когда, выбирая между истиной и друг Платоном, не жалели ни своего времени, ни чужого места, не бизнеса книгопродавцев. Поскольку сюжеты лицензируемых книг подробно, до деталей пересказываются, иной современный читатель, наткнувшийся на материал Сенчина, возьмется нахально полагать, что сэкономил на книжном магазине, конспективно и параллельно ознакомившись с объектами разбора. Новые реалисты уходят в историю, Атавизм литературной жизни еще и потому, что это редкий по нынешним временам случай обзорной статьи. Некогда базовый в русской критике жанр, сегодня пора заносить в красную книгу. Или вот в литературную Россию. Сенчин комментирует романы «Бета-самца» Дениса Гуцко, 1993 Сергея Шаргунова, и «Обитель Захара Прилепина». В свете собственной концепции, дескать, значительные писатели поколения, оставив вызовы и тревоги сегодняшнего дня, отправились разбираться с историей, пусть недавней, и не обернется ли этот коллективный тур потерями при возвращении в так называемую «новую реальность»? Тут С порога выглядит спорным само прописывание трех очень разных книг по историческому ведомству. Роман Валерич пытается обосновать, так сказать, свой подход на примере самого слабого в так называемом историческом контексте звена бета-самца. Какое отношение имеет роман «Бета-самец» к историческому роману? На мой взгляд, прямое. Хотя речь в нем идет о частной жизни явно выдуманного автором героя, провинциального бизнесмена александра топилина, но жизнь его показана на фоне исторических событий. Недаром чуть ли не половину объема гудско отдал биографии героя, точнее автобиографии Топилин рассказывает сам от первого лица, начиная с самого детства. И читатель то и дело, из сегодняшнего дня возвращается то в 70-е, то в 80-е, 90-е, нулевые и видит, как исторические события, нет, скорее, как процессы повлияли на судьбу героя, его родителей, ближнего и отдаленного окружения. А в целом на судьбу страны, народа. Но с таким же успехом, чтобы далеко не бежать, можно объявить историческими и сенчинские вещи, информацию прежде всего, да даже и Елтышевых. Ах да, и повесть, чего вы хотите, разумеется. Вроде бы попроще с классификацией у Шаргунова и Прилепина. В 1993-м и Обители, если вести речь об основном хронотопе, Пусть и эпизодически у Шаргунова там действуют реальные персонажи, ньюсмейкеры, акторы, творцы истории. С такой поддержкой Сенчин чувствует себя увереннее. Но снова засада. У Владимира Шарова, или, скажем, в трилогии Дмитрия Быкова «Оправдание. Орфография. Остромов» знаменитых ребят тоже пруд пруди У Шарова – Ленин и Сталин, чуть не в каждом романе. У Быкова – вся первая сборная Серебряного века и чекистских бонс, слегка зашифрованная. Романы эти, однако, называют плутовскими, мистическими, иногда говорят о реконструкциях, но в лоб определить их как исторические, кажется, никто не решается. Тут вообще все непросто и забавно. почему Три мушкетёра при всей характернейшей клюкве считают романом историческим, а граф Монте-Кристо, выросший из криминального очерка и зафиксировавший по Сенчину так называемые исторические процессы, никак нет. Или вот поближе. Война и мир. Законно, и помимо прочего, конечно, историческое, так сказать, полотно а бесы, написанные по свежим судебным документам и газетным репортажам, угадавшие так называемые процессы на полвека вперед, остаются гениальным и актуальным памфлетом? Возможно, идею эту поддержали бы историки. Для чистоты так называемого исторического жанра необходима хронологическая дистанция, дать событиям отстояться, прежде чем запихивать в литературу всеми острыми углами и кровоточащими потрохами, требуйте отстоя пены. А вот срок так называемого отстоя опять дискуссионен. Давайте совершенно произвольно назначим таковым 50 лет, полувек, и тогда в машине времени у останется только одно место. «Для обители?» «По формальным признакам – да. Однако лично я не рискнул бы назвать новую книгу Захара историческим романом, даже если бы говорил о комбинированном жанре. Есть два типа литераторов – так называемые «писатели времени» и так называемые «писатели пространств». Первых принципиально интересует – Время и то, что оно делает с человеком. Иосиф Бродской. Для вторых куда важнее отношение с пространством, не обязательно географическим. Как правило, первые так или иначе оказываются на государственно-патриотических позициях, вторые ближе к либерально-западническим. Можно было бы даже добавить, что тема времени в лучших образцах делает писателей великими, а тема пространства, так сказать, культовыми. Писатели пространств, для меня, безусловно, Василий Аксенов и его наследники, Виктор Пелевин и Владимир Сорокин, эскапизм Аксенова, футурология Сорокина и вымороченность пелевинских миров идеально вписываются в тенденцию. Тогда как Лимонов и дети его, новые реалисты, конечно, выясняют свои отношения со временем, в первую очередь с ним. Таким образом, и на мой взгляд, все трое сенческих героев, и Гуцко, и Шаргунов, и Прилепин, вовсе не отклонились от своей генеральной линии и не изменили выбранному однажды направлению. Однако... Не соглашаясь с концепцией романа, в основном ее месседже, спешу оговориться, что проблему он поднимает чрезвычайно важную. Героя и жанра, внутренней логики их взаимодействия. Именно на этом стыке выясняется, что на самом деле объединяет три сильных современных романа, кроме вполне надуманной платформы историзма. Герой. «Негероический человек в героических обстоятельствах». Сразу оговорюсь, что понимаю эпитет «героические», очищенным от этической нагрузки, но говорю о попадании в надличностные стихии слома эпох «опасные», «перспективные» и «мифогенные». О заурядности. Даже не типичности а типажности александра топилина бета самец и семьи брянцевых 1993 усенщиа сказано достаточно артема жегоряинова обитель он разбирает скорее не как читатель но как писатель в качестве иллюстрации литературной техники прилепина и приемов Захаром применяемых. Архитектура романа, композиция и прочее. Поэтому восполню сей пробел штрихпунктирно. Артём одна из главных загадок обители, которая, конечно, и без того полна шифров и аллюзий. Назвать ее криптодетективом язык не поворачивается. Настолько Захар вообще не оттуда, не из постмодерна, хотя показал, что умеет, и так, и совсем оно не сложно. В объемном корпусе рецензий на роман оценки главного героя почти единодушны. Кто-то полагает его природным русским человеком, Владимир Бондаренко, иной рецензент снисходителен, милый парень, повеса. Неплохой спортсмен. Дмитрий Володихин. Иной ругается. Что ты за чмо такое, дорогой товарищ? Яна же мой Жемойтелита. Неплохими спортсменами, кстати, были Иван Лукьянович Солоневич и Борис Лукьянович Солоневич. Их обобщенный портрет в обители дан в образе соловецкого физрука Бориса Лукьяновича, невольно спасшего Артема в котором угадывается на производственном уровне скорее западный менеджер, нежели русский интеллигент. Б.Л. демонстративно избегает даже намеков на лояльность. Характерная деталь. брезгает халявной водкой, оставшейся от чекистов. Борис Лукьянч сбежал в Финляндию в начале 30-х. Сухо информирует Прилепин в финале романа. Оба Салоневич. Русские люди удивительной авантюрной под стать веку судьбы. Спортсмены, тяжелая атлетика, футбол, французская борьба. Одно время на исходе гражданской войны организовали под Одессой цирк, где выступал Иван Поддубный. Иван Солоневич, помимо прочего, один из основателей спортивной журналистики в СССР. Монархисты Очкарики участвовали в Белом движении. Борис так и в Осваге служил. Зэки, на Соловках был именно Борис лукьянович Иван в Белбалтлаге, где придумал организовать, внимание, лагерную спартакиаду и подсадил чекистов на эту затею. Бежали в Финляндию в наглохо уже закупоренном 1934 -м. В судьбе Ивана Лукьяновича есть любопытное пересечение с другим важным лицом из обители. Как мы помним, Фёдор Эйхманис организовал ликвидацию генерала Александра Дутова. В ночь с 6 на 7 февраля 1921 года в Китае, в местечке Суйдун, в своем кабинете Дутов застрелен в упор Многочисленная и вышкаленная охрана его не спасла. Четырьмя годами ранее Иван Солоневич во время Корниловского выступления обратился к атаману Дутову, казачьи войска которого должны были поддержать выступление в Петрограде, с предложением помощи от студентов. В просьбе выдать оружие Дутов отказал, о чем Солоневич впоследствии очень сожалел сообщает Нил Никаноров, биограф Солоневича. Интересно, успел ли по данному поводу очень пожалеть Дутов? Увы, из песни слов не выкинешь. В эмиграции деятельность Солоневича какое-то время финансировалась структурами Геббельса. Книга Солоневича «Россия в концлагере» была популярна у вождей Третьего Рейха. Итоговая работа Солоневича «Народная монархия» стала настольной книгой в кругах современных русских монархистов. Когда я в одной дружеской фейсбук-группе поделился открытием еще одного прототипа, Прилепинский Борис Укьянович, братья Солоневичи, получил ироническую реплику от общего товарища, музыканта Виса Виталиса. «Так вроде бы никто и не скрывал», Я сам Солоневича узнал на втором абзаце, как тот появился. Вот такие читатели у Захара Прилепина. У блогера Миклуха-Маклай я встретил отличную, на мой взгляд, формулировку. «Артем Горяинов, прежде всего пацан, то есть любимый и традиционный герой Прилепина». Главный герой романа Артем Горяинов не имеет определенной профессии и не принадлежит ни к какому сословию. Его реакции спонтанны, а привязанности ситуативны. Он легко сходится с людьми, но не способен на длительное отношение и на подлинное доверие. Нуждаясь не в дружбе, а в покровительстве. На побег он тоже не способен. Ему нужно, чтобы его увезли с острова. Среди людей он выделяет таких же пацанов, как и сам. В таких он может даже влюбиться и простить им многие подлости, как, к примеру, прощает приблотненному стихотворцу Афанасьеву. Но с подозрением, а нередко потом и с нескрываемым презрением, относятся к людям идейным, имеющим жизненную программу и устойчивую систему ценностей. Будь то типично Леонид Леоновский персонаж, скрытый белогвардеец Василий Петрович, ученый малый Осип Троянский или так называемый владычка Иоанн, каждый из них ошибается в Артеме отмечая для себя его молодой витализм и веря, что сможет заполнить своими письменами табула раса его души, за что впоследствии расплачивается. Артёму этого не нужно. То равнодушие к собственной, к чужой жизни, боли и унижению, которое автор приписывает своему герою в конце романа, объяснимое надломленностью молодого человека, в действительности присуще ему изначально. Вот чьими глазами Прилепин попытался взглянуть на Соловецкий лагерь и на его крестного отца Эйхманса в романе «Эйхманиса». Взгляд есть, и он почти влюбленный. В «Эйхманисе» Артём сразу распознал свое. Было в нем что-то молодое, почти пацанское. И сразу принял и Эйхманисовское объяснение Соловков, как мастерской по выделке нового человека и его право повелевать. Наблюдения ценные, кое в чем спорные, и к отдельным позициям мы еще вернемся. Между тем, у традиции так называемого пацанского реализма Был в русской литературе авторитетнейший основоположник. Вот как вкусно и бесспорно пишет об этом Татьяна Москвина в книге Жизнь советской девушки. Бывают художники награжденные вечным детством. А Достоевский был награжден вечной юностью, непрекращающейся для него порой духовных поисков, тревог,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 разваливающийся на части слабоумный князь из дядюшкиного новосна Пожалуй, самый привлекательный персонаж, его хотя бы немножко жалко. А так, Федор Палч Карамазов, великий инквизитор, старуха процентщица какие-то подлые и пошлые генералы. В мире спасения от мира нет. Пожил! значит, и сгадился. А Раскольникову? Двадцать три. Ивану Карамазову? Двадцать три. Даже Мите Карамазову двадцать семь лет. Двадцать пять, двадцать шесть Мышкину и Парфену Рогожину. А вообще-то, чем моложе, тем лучше. Ближе к истоку. Ближе к Богу. Алеша Карамазову нет и двадцати